Глава 47. Два потных дюжих спецназовца с усилием втащили на крыльцо Райма, сидевшего в коляске, и вкатили его в подъезд. Там он уже самостоятельно подъехал к квартире кудесника, где и устроился рядом с САКС. Пока бойцы группы захвата проводили зачистку квартиры, Белл и тот тщательно обыскивали потрясенного убийцу. Райм предложил им вызвать на подмогу врача из службы судебной медицины. Вскоре тот приехал, и, как выяснилось, не зря – Врач обнаружил на теле кудесника несколько порезов. Они выглядели как настоящие шрамы, но их можно было открыть. Внутри оказались металлические инструменты. «В тюремном изоляторе сделайте ему рентген», — сказал Райм. «Не, погодите, лучше томографию. Обследуйте каждый квадратный дюйм». Когда на кудеснике защелкнули три пары наручников и две пары ножных кандалов, двое полицейских усадили его на пол. Бородатое лицо кудесника по-прежнему выражало недоумение и растерянность. Криминалист осмотрел спальню, где нашел множество предметов из реквизита фокусников. Маски, фальшивые руки и латексные накладки. Все это выглядело довольно зловеще, но раемом овладел и печаль. Ведь все эти вещи предназначались для того, чтобы развлекать сотни и тысячи людей. А убийца использовал их вовсе для других, приводящих в ужас целей. «Как?» – прошептал кудесник. Криминалист заметил его удивление, смятение и испуг. Райму это понравилось. Любой охотник знает, что лучшая часть игры – процесс преследования дичи. Но то удовольствие, которое он испытывает, настигая добычу, нельзя сравнить ни с чем. «Как вы догадались?» – с атматическим придыханием спросил иллюзионист. «Что вашей целью был цирк?» – Райм взглянул на Сакс. «Вещдоков было не так уж много», – заметила она. Но они указывали... — Указывали? — перебил ее Райм. — Да они просто кричали! — Указывали! — игнорируя его слова, продолжала она. — На то, что вы собираетесь сделать. В чулане, в том, что находился в подвале уголовного суда, мы нашли сумку с вашей сменой одежды и накладкой в виде фальшивой раны. — А вы нашли сумку? — На туфлях и одежде была засохшая краска, — продолжала она, — и волокна от ковра. — А я решил, что это фальшивая кровь, — недовольный собой покачал головой Райм. Такое предположение было логично, но мне следовало проверить и другие варианты. По базе данных ФБР, однако, выяснилось, что это автомобильная окраска оранжево-красного оттенка, которая используется только для окраски машин скорой помощи. Найденная разновидность выпускается в небольших баллонах для ликвидации дефектов окраски. Волокна также имели отношение к автомобилям, они от износостойких ковров, применявшихся в машинах скорой помощи более 8 лет назад. Из этого Линкольн заключил, что вы недавно купили или украли старую санитарную машину, сказала Сакс, и привели ее в порядок. Она могла предназначаться или для побега, или для еще одного покушения на Чарльза Грейди. Но тут Линкольн вспомнил о медных стружках. Что если они действительно были от часового механизма, как мы сначала думали? В квартире Линкольна вы использовали бензин, и это, возможно, означало, что вы решили спрятать зажигательную бомбу в фальшивой карете скорой помощи. «Тогда я прибег к помощи логики», – вставил Райм. «Да он просто положился на интуицию», – усмехнулся Белл. «Интуиция – ерунда», – отрезал Райм. «А логика – это серьезно. Логика – основа науки, а криминалистика – это в чистом виде наука». Селита недовольно посмотрел на Белла. Однако даже нарушение субординации не могло испортить хорошего настроения Райма. «Логика, – говорю я». Кара рассказывала нам о том, как внимание публики сознательно привлекают к тому, на что она, по идее, не должна бы смотреть. Лучшие иллюзионисты готовят свои трюки очень тщательно и раскрывают свой метод, прямо указывая на то, что собираются сделать. Но вы им не верите. Вы смотрите в противоположном направлении. Когда это происходит, вы проигрываете, а они выигрывают. Именно так вы и поступили. Что ж, это была блестящая идея. Я не так уж часто говорю подобные комплименты, правда, Сакс? Вы хотели отомстить Кадески за пожар, погубивший вашу жизнь, поэтому придумали номер, который позволил бы вам сделать это и уйти. Ну, наподобие той иллюзии, создаваемой для сцены с напластованием отвлечений. Райм задумчиво прищурился. Отвлечение первое, вы заставили нас. По словам Кары, иллюзионисты используют именно этот термин, не так ли? Убийца промолчал. Уверенно, она говорила именно так. Так вот, во-первых, вы заставили нас думать, будто собираетесь из чувства мести уничтожить цирк. Но я не поверил в это. Слишком очевидно. Тогда подозрения привели нас к отвлечению номер два. Вы подбросили газетную статью о Грейде, счет из ресторана, журналистское удостоверение и гостиничный ключ, чтобы убедить нас, будто вы намерены убить его. Помните ту спортивную куртку возле реки Гудзон? Вы ведь специально оставили ее на месте преступления, не так ли? «Вы подбросили улику, желая, чтобы мы нашли ее?» Вейер кивнул. «Да, подбросил. Но получилось еще лучше. Поскольку ваши сотрудники застигли меня врасплох, то, что я оставил куртку, выглядело особенно естественно, когда я исчез. В тот момент, — продолжал криминалист, — мы приняли вас за наемного убийцу, использующего иллюзии для того, чтобы подобраться к Чарльзу Грейди. Мы вычислили ваши намерения в известной мере». Худесник через силу усмехнулся. «В известной мере», — повторил он, — «когда используешь отвлечение, чтобы обмануть людей сообразительных, они надолго сохраняют подозрительность». «Поэтому вы выдали нам отвлечение номер три. Чтобы держать нас подальше от цирка, вы задумали нас думать, будто специально позволили себя арестовать, тогда как желали оказаться в центре предварительного заключения и освободить констебля». К тому времени мы должны были полностью забыть и о цирке, и о кадеске. Однако на самом деле вас ничуть не интересовали ни Констебль, ни Грейди. Это была бутафория. Отвлечение, призванное одурачить вас, — согласился убийца. Ассамблея патриотов это не слишком понравится, — вставил Селито. Это не самое страшное для меня. Кудесник взглянул на свои оковы. Зная нравы патриотов, Райм был не очень в этом уверен. «Но зачем ему вообще понадобилось разрабатывать липовый план побега?» – спросил Белл. «Очевидно для того, чтобы увести нас от цирка и установить там бомбу», – ответил Селита. «Это не совсем так, Лон, возразил Райм. «Была и другая причина». Эти слова, а, возможно, и загадочный тон Райма, заставили убийцу взглянуть на криминалиста, и Райм впервые за весь вечер увидел в его глазах напряжение и страх. «Вот оно!» — подумал Райм. — Видите ли, было еще и четвертое отвлечение, — вслух сказал он. — Четвертое? — переспросил Селито. — Верно. Дело в том, что он не Эрик Вейер, — патетически объявил Райм.